Я снял шлем, посмотрел напоследок на экран, на двух хакеров и мальчика, который любит спать в глубине, прошептал. И к имитации выхода по таймеру изображение гаснет, там, в баре у погибшего хакера, тело стрелка еще с минуту посидит окостеневшее, неподвижное, внимательно слушающий рассказ про храм, потом на рассыплется звонкой хрустальной пылью. Целое ныло. Сло он меня заставили 10 часов ехать по просёлочной дороге в кабине старого грузовика. Я отключил комбинезон, стал раздеваться, на экране ждала нарисованная Вика. Вика, разбуди меня в 9:30. Принято, тихий ласковый шёпот. Будильник на 9:30. Завершая не работу, сказал я. Что же делать? Что же делать идти сквозь лабиринт бессмысленно. На хакеров надежды нет. Уж если они побывали в храме до того, как тот был построен, я так и стоял у компьютера, когда экран погас, и тихий ровный шум, к которому привыкаешь, и перестаёшь замечать, стих полпятого. Время, когда последние ненормальные жители Дептауна начинают выходить из глубины. В надежде вместить в 3-4 часа сна то, на что требуется вся ночь. Ничего. Уже скоро дептауна не будет, по крайней мере, в том виде, в котором мы привыкли его знать. Может быть, оно и к лучшему. Я взглянул в спальню. Тихо-тихо постоял, слушая тихое и ровное дыхание Вики, настоящий, а не нарисованный, реальный, и от этого далёкий. Она права. Она во многом права, отказавшись от глубины или почти отказавшись. Но эти ее путь не для всех. Я закрыл дверь, прошел в темноте к дивану, такой знакомой и привычной утренней дорогой. Лег, подтянув под голову твердую подушку, и подумал, что хочу спать без всяких снов.